Пертные оболочки. Поэтому оставалось только ждать. Наверху озабоченно кликатнул сандал, уже который раз кряду пытающийся передать мне какую-то мысль. Я сосредоточился, пытаясь разобрать, что такого хочет сказать ястреб. А потом озадачно моргнул, скосив глаза чуть в сторону. Это же камень, да? Тогда почему он сам по себе прокатился по земле? И вот снова... Сделав усилие, изменил положение головы и заметил еще одну интересную вещь. К небольшому булыжнику тянулась нить от моего тела. Еще раз моргнул, но нить не пропала. Может, Локи здесь все-таки выжил? Уж больно все это напоминает его манеру шутить. Сандал, который разочаровался в идее мысленно достучаться до меня, опустился рядом на землю. «Разорвать! Бракованный!» Ястреб с яростью ударил по булыжнику когтями. Но тут внезапно врос в почву, уйдя на глубину пары десятков сантиметров. Так что удар не достиг своей цели. А я немного пришел в себя и, наконец, понял, что произошло. Слияние осколков обеспечило настолько мощный фон, что он зацепил этот крохотный кусок породы, превратив его в божественного спутника. Я еще раз повторил про себя последнюю фразу и, скрипя зубами от боли, уселся на земле. «Локи, если ты правда жив, то покажись уже!» В этом мире ведь явно не все в порядке, а вдвоем справиться будет легче. Несколько мгновений подождав, разочарованно вздохнул. Бросил взгляд в сторону здания лечебница, откуда ощутимо тянул силой. Внутри шла беспорядочная свалка, в которой смертные применяли весь свой арсенал. Работа некогда сбалансированных защитных систем была нарушена еще во время частичного обрушения здания. А после того, как через него промчалась частица моей искры, Они вовсе пришли в негодность. Какой-то мужчина уже пробовал преодолеть решетчатый забор. Раз за разом пытался справиться с артефактом, что не подпускал его ближе. Пока у него ничего не выходило, но неизвестный упорно повторял свои попытки. Я же перевел взгляд на камень, что сейчас снова показалось на поверхности. Вот теперь перешел в призрачное состояние. Вернулся обратно. Интересно. Ты кто такой? Снова чья-то душа? Сандал, что до этого со смешными чувствами рассматривал своего собрата, возмущенно отвернулся. А от камня донеслось недоуменное «что?». Стоп. Не могла же моя сила взять и оживить простой кусок породы, еще и влив в него кроху разума. Превратить из мертвого в живое – это процесс несложный. Но в вот создание души с полного нуля – задача намного более трудоемкая, требующая полной самоотдачи и выкладки. Даже пожелая справиться с таким не смог бы. Двух осколков искры слишком мало. Еще раз глянул в сторону лечебницы, с которой постепенно показывалось все больше запертых там одаренных. Какая-то женщина вместо того, чтобы пытаться пробиться через ограду силой, просто перемахнула ее и уже бежала прочь. А вон и тот старик, внутри которого была моя искра, на полном ходу врезался в прутья и, проломив их, помчался дальше. На самом деле он тоже был странным. В момент, когда частица моей божественной сущности покидала его тело, я смог рассмотреть происходящее внутри. Там не было ни одного ядра, только странные плотные нити, которые напоминали то ли морские водоросли, то ли струны музыкального инструмента. Да и энергетический каркас выглядел совсем иначе. Впрочем, тогда мне было не до загадки странного устройства его тела, как, собственно, сейчас. Самому же пора убираться отсюда. Убрал остатки красных постилок в карман. В другой засунул новоиспеченного божественного спутника, строго приказав ему не принимать призрачное состояние и не пробовать сбежать. Потом подхватил сумку с синими постилками осторожно поднялся на ноги. Посмотрел на сандала. «Возвращаемся». Тот сделал круг над моей головой и проскрипел. «Интересно! Внутри!» Отчасти он был прав. Мне тоже было бы любопытно посмотреть на документы, что наверняка имелись внутри лечебницы и узнать, что именно тут происходило. Но сейчас смертную оболочку все еще трясло от мощного выплеска божественной силы. А сами осколки искры находились в процессе объединения. Боюсь, если придется схлестнуться с парой варварских одаренных в ранге мастера, победа дастся слишком тяжелой ценой. Если у меня вообще получится их одолеть в нынешнем состоянии, когда любое масштабное использование божественной силы могло разнести в клочья оболочку сердцевины и лишить меня всего поэтому я мысленно повторил свой приказ о возвращении и, подавая пример, зашагал вперед. Совсем скоро я уже забрался на переднее сиденье автомобиля, а Лера, которая предусмотрительно развернула машину в сторону тракта, сразу же тронула ее с места. Несколько раз с интересом покосилась на меня, и когда мы выбрались на асфальт, все-таки не выдержала. «Как там все прошло? Успешно?» Я усмехнулся. «Вполне. Но если кто-то станет задавать тебе вопросы, нас тут не было» а ты ничего не знаешь ни об этом месте, ни о дороге к нему. Использовать свою божественную мощь я сейчас толком не мог. Но этого не требовалось. На душе жрицы стояла печать, которая прямо сейчас тянула из меня немного силы, становясь более сильной. А еще ее подпитывала вера самой девушки, которая сейчас горела особенно ярко. Когда мы добрались до города, в голове сложился новый план действий. Сначала мы бросили машину в одном из более или менее приличных районов города, и, пройдя пешком пару кварталов, вызвали такси к ночному клубу, который периодически покидали посетители. На всякий случай сменив его около еще одного ночного заведения, добрались до дома, который я арендовал для послушниц. Потом я отдал последовательницам команду собираться. К чему откладывать на завтра то, что можно сделать прямо сейчас. К тому же мне здорово пригодится их помощь в уборке дома. К моменту, когда наша небольшая колонна из трех автомобилей остановилась около особняка, я практически отключался. Смертная плоть перенесла слишком серьезные нагрузки, ей срочно требовался отдых. Еще была нужна еда, но с этим придется повременить до утра. Даже попробуя я сейчас что-то съесть, заснул бы прямо в процессе. Поэтому я сразу отправился в единственную спальню, где имелась кровать и, рухнув на нее, моментально отключился. Только успел бросить пару фраз, выскочивший навстречу полуодетой вооруженной ласки. Сказал, что прибывших надо разместить, а меня нельзя трогать до самого утра. Проснувшись, прислушался к своим ощущениям. Осколки искры благополучно завершили процесс слияния. Теперь у меня имелась более солидная по своим размерам частица божественной сердцевины. В остальном я вроде бы тоже чувствовал себя неплохо. Разве что ядра почему-то вовсю сверкали, а резерв силы был совсем крохотным. Сразу же оглянулся по сторонам и, не заметив что штабелей золотых слитков, с облегчением выдохнул. А потом поднял взгляд на стену, с которой на меня смотрел выпускающий поток пламени свирепый дракон, заключенный в золотую раму. — Сандал, что я тебе говорил по поводу картины? Кроносу скормлю, сатир крылатый. Юрий Голицын был доволен, все складывалось как нельзя лучше. Сначала разведка успешно заглотила наживку про шведов, принявшись изучать способности Афеева выяснять детали обоих его дуэлей. А потом он неожиданно схлестнулся с дочкой этого жлоба Клауса и не убил ее, хотя по всем показаниям свидетелей мог это сделать. Более того, он, считай, вообще не бил по девчонке. Не выдвинул никаких требований о вере и компенсировал половину ущерба гостиницы через своего адвоката. Но это были лишь косвенные намеки на его сотрудничество со шведами. Прямые доказательства пришлось обеспечивать самому. И на этот раз Толпин справился неплохо. Цель получила записку на бумаге, которая хранил отпечаток силы одного из работников посольства Королевства Швеция. Практически идеально. А если он еще и ответит на это письмо, то ни у кого не останется ни малейших сомнений. Парень связан с разведкой Северной державы. Это прекрасно объясняло все от внезапно появившихся денег до изменений в его поведении прорезавшейся силы. Шутка ли, закрыть пять пробоев, о которых обломали зубы опытные защитники. Для такого нужно быть человеком, который что-то собой представляет, а не студентом второго курса. Сейчас же ему принесли еще более интересное донесение. Что грело душу больше всего, эта информация пришла по каналам Столпина, а значит попала лишь на стол его прямого руководителя. Надо отдать этому холопу должное. Порой он мог быть полезным. Особенно, если требовалось выйти на контакт с криминалом. Возможно, Юрий не будет его убивать. Он еще подумает. Разведывательное крыло зафиксировало чужих наблюдателей, которые тоже вели слежку за Афеевым. Проверка показала принадлежность к организованной преступности. И как только что-то стало понятно, нити шли на самый верх, к маркизу Гангаза-Мышковскому, которого тоже заинтересовала фигура объекта. Похоже, он считал парня ответственным за гибель китабоя и какие-то проблемы с доставкой из порта. Более того, Гангаза Мышковский планировал ликвидировать цель в самое ближайшее время. Отряд для атаки уже был сформирован и ждал команды. А если отталкиваться от сообщения источника, удар, возможно, будет нанесен уже утром. Голицын отложил в сторону доклад, который с наслаждением перечитывал в третий раз, и сделал глоток кофе. Пожалуй, задачу можно считать выполненной. И он не только прикрыл свой промах, но теперь еще и понаблюдает за тем, как паренька уберут чужие люди. Участие в деле бойцов Маркиза окончательно подтвердит версию о связи Афеева со шведами. Как вариант, с какой-то еще иностранной разведкой. По крайней мере, если это грамотно подать. Все настолько запутается, что узел будет не распутать. Да и зачем? Как только этот смерть умрет, о нем сразу все забудут. После этого останется только решить проблемы с родовым перстнем. Но на этот счет у Юрия имелось пара идей. Разбитый в дребезги артефакт не мог просто взять и исчезнуть. Он обязательно должен быть у этого самого Афеева. Что значит, его точно найдут при обыске дома и квартиры, где раньше жил парень. Все, что требовалось, обеспечить нужные персонали, которые станут руководить обыском. Тогда осколки перстня сами по себе перекочуют в руки Голицына. Еще раз усмехнувшись, он хлопнул ладонью по столу. Тихо прошептал. Ну, вот и все, голубчик, попался. Не стоило тебе играть с дядей Юрой, Щенок. Глава 20. Ястре попытался улизнуть в лес, но я влил в нить божественной силы, подтянув его обратно. Когда призрачная фигура повисла в воздухе и принялась старательно крутить головой, чтобы не смотреть на меня, тяжело вздохнул. Рассказывай, как ты это провернул? Секунд десять он еще пытался увиливать. Но, поняв, что варианты вроде она сама тут появилась или это подарок от Волконских не пройдут, уселся на потрепанный комод и неожиданно для меня заговорил. «Долетел и забрал! Мой портрет! Что хочу, то и делаю!» Я открыл рот, чтобы высказать все, что думаю по поводу его внутреннего эго. А потом осекся. Внимательно посмотрел на картину. На сандала. «Душа дракона?» Ястреб отвернулся к стене, старательно делая вид, что обиделся. Я же ненадолго задумался. Драконов было не так много. Старые сущности, которые появились на заре образования мира. Возможно, еще во времена, когда не было ничего, кроме хаоса. Хотя вселенная велика. Как не раз говорила Минерва, то, что мы называем хаосом, скорее всего, являлось частью чего-то намного большего. Собственно, у нее была масса теорий. Например, та самая, которая утверждала, что существует громадное количество многообразных миров. Ею, видимо, и воспользовался Юпитер, отправив нас сюда. А теперь, внимание, вопрос. Могла ли вслед за мной сюда занырнуть драконья душа? Если да, то откуда он такой взялся? Или все это просто очередная шутка? Поднявшись на ноги, я поморщился от запаха собственной одежды и бросил взгляд на героя этой ночи. «В этот раз картину мы оставим». Но если ты снова нарушишь команду, я придумаю, как тебя наказать. Ястреб моментально взмыл в воздух. Радостно хлопнув крыльями, передал мне что-то вроде благодарности, а потом умчался прочь. Может, и правда дракон? Но как и откуда? Для такого один из них должен был умереть прямо в тот момент, когда меня забрасывало в этот мир. А если вспомнить, сколько на свете оставалось подобных существ, вероятность такого поворота событий была весьма невелика. Найдя в шкафу чистую рубашку и штаны, быстро посетил ванную комнату. На гостиничный номер с его идеальной чистотой и громадным джакузи моя собственная ванная походила мало. Чтобы дом выглядел прилично, в него, пожалуй, потребуется валить много денег. Возможно, не зря сандал притащил в тот раз целую тонну золота. Осталось только выяснить, сколько именно здесь стоит драгоценный металл и кому его лучше всего сбыть. В процессе утренних процедур и принятия душа проверил осколок искры и убедился, что слияние двух частиц моей божественной сущности прошло полностью успешно. Теперь я стал способен на куда более серьезные вещи, чем раньше, что, к слову, сказался и на моем спутнике. Сейчас сандал выглядел куда более крупным и говорил намного разборчивее. Точно. Камень. Как я о нем забыл. Закончив вытираться, быстро натянул штаны и выскочил из ванной. Отыскал в кармане старых штанов небольшой булыжник, от которого веяло самой настоящей обидой. Впрочем, убедить нового спутника в том, что у меня были неотложные дела, оказалось довольно просто. На фоне сандала он был абсолютно бесхитростным и даже не пытался подумать о том, что я могу слегка лукавить в каких-то моментах. Ради справедливости я такого делать и не пытался. Тем не менее, ему можно было сказать практически все, что угодно. Все услышанное от меня принималось на веру. Что интересно, структура нового спутника отличалась от той, что была у Сандала. Если ястреб постоянно находился в призрачном состоянии, а для материализации ему требовалась энергия, то здесь все было наоборот. По сути, это была своего рода ожившая каменная плоть. Он даже мог перекатываться по поверхности, используя что-то вроде ложноножек, которыми отталкивался рывками продвигался вперед. Оставив его на комоде, я закончил одеваться. Подойдя, остановил свой взгляд на булыжники. «И как тебя назвать? Есть какие-то идеи?» Камень молчал. Я думал. С Ястребом все было просто и сложилось как-то само собой. А вот сейчас все оказалось несколько сложнее. Какое имя можно дать ожившему куску породы? Наконец я махнул рукой. «Мьёльнир тебе нравится?» Тот передал утвердительную эмоцию, и я кивнул. «Значит, отныне это и будет твоим именем». «Будь здесь Тор, он наверняка обиделся бы». Но грозного скандинава поблизости не наблюдалось, а его молот, скорее всего, сгинул вместе с хозяином. Или лежит где-то на дне океана, дожидаясь момента, пока его коснется рука достойного. Положив каменного спутника в карман, я направился вниз. Надо будет проверить, на что способна эта кроха. Пусть первое впечатление он производил не самое прекрасное, но вполне мог оказаться эффективным в каких-то отдельных моментах. Пока же Мьёльнир получил команду ждать. Оказавшись внизу, обнаружил на диване ласку с Кристиной, которые что-то оживленно обсуждали, тыкая пальцами в нечто вроде книги с бумажной обложкой. Еще одна такая же была в руках лера которая занимала кресло. На мне немедленно скрестились три женских взгляда, но заговорить первой успела жрица. Я решила, что стоит выбрать мебель. Тут настолько пусто, что она точно понадобится. Увидев мой вопросительный взгляд, устремленный на мягкую книжку в ее руках, чуть смутилась. Мы тут нашли обычный телефон, набрали справочную и узнали номера мебельных магазинов, а потом попросили их привести каталоги. Судя по выражению лица, девушка предполагала, что сейчас ее начнут ругать. Но объективно она сэкономила мне определенное время. Мебель для особняка действительно была нужна. И Лера все провернула самостоятельно, пока я спал. Неплохо для начинающей жрицы. Самостоятельность подобного рода требуется поощрять. Молодец. Когда определитесь, подготовь список вещей для покупки и осмотри дом, набросай перечень того, что потребуется отремонтировать в первую очередь». Та радостно кивнула, а к беседе подключилась Ласка с подозрением, рассматривающей меня. «Мы же твои воины, верно? А ты отправился куда-то один, оставив позади даже скопу, зато взял с собой обычного человека. Зачем мы тебе, если все битвы проходят мимо?» Она не казалась злой. Скорее, немного расстроенный тем фактом, что я не стал использовать их четверку, сделав выбор в пользу смертной, у которой не было ни единого ядра. Думаю, скоро у вас будет возможность выложиться по полной, а заодно и получить десятый класс защитника. Не знаю, сколько еще времени потребуется на то, чтобы закрыть вопрос с Голицыными, но мне казалось, что это будет относительно быстро. Они уже пробовали меня убить, а княжич, которого Наталья назвала Саввой, даже привлек член императорского рода. Думаю, патрицианский род предпримет еще пару попыток моего устранения, после чего решит, что договориться будет проще, чем воевать. Особенно, если понесут дополнительные финансовые потери к тем, что уже имели место быть. А сразу после этого я планировал отправиться к пробоям. В одну из ближайших к Петербургу синих зон, где была возможность и самому перебить в досталь тварей и помочь с прогрессом к Нижне Волконской. Желудок громко заурчал, и я невольно глянул в сторону коридора, который вроде бы вел на кухню. На этот раз встрепенулась Кристина. Быстро вскочив на ноги, поправил рубашку, которая разошлась на груди и расплылась в довольной улыбке. я говорил, что он будет голодный, когда проснется. С вызовом покосившись на недовольную Леру, сразу же вернула взгляд на меня. «Идем я все покажу. Мы там блинчиков напекли и кое-что из мяса приготовили». Сандал радостно кружил по лесу, облетая территорию вокруг дома, так что провести разведку кухни было некому. И это сыграло свою роль. Зайдя туда, я на момент застыл. Как она сказала? Кое-что из мяса. Рыжая девушка, проскользнув мимо меня, остановилась около стола. Блинчики с начинками из мяса, грибов и яиц. Сладкие, с творогом и вишней. Была еще клубника, но она куда-то пропала. А здесь мясо. Запеченные куриные ножки, тушеная свинина и крольчатина. Ну и картофель тоже есть, жареный и вареный. Я продолжал молча стоять на месте, а девушка уже не так уверенно продолжила. «Мы не знаем что ты любишь. Приготовились с того, что смогли купить в соседней деревне. Если надо, можем сделать что-то еще». На секунду я даже растерялся. Только потом понял, что на неверность толковало мое молчание. И сейчас реально извинялась за то, что мне может не понравиться выбор блюд. Наружу просилась шутка про отсутствие амброзии, но я успешно сдержался. В конце концов, смертные и так проделали колоссальный объем работы. «Все прекрасно. Ты тоже молодец. А кофе у нас есть?» Табыла расплылась в довольной улыбке, но после моего вопроса расстроенно махнула головой. «Только чай. Но я могу сделать покрепче». Кивнув послушнице, я шагнул к столу и пододвинул к себе первое блюдо. Организм настоятельно требовал забросить в нее топливо. Чем больше, тем лучше поэтому сначала я перемолол зубами несколько кроличьих ножек, потом уничтожил три куска свинины с картофелем и смел половину запеченной курицы. Наконец добрался до фаршированных блинчиков, суммарно истребив не меньше двадцати штук. Рожеволосая, которая сделала мне чай, приготовила порцию напитка и себе, усевшись с ней за стол. Спустя несколько минут к нам присоединилась Лера, сделав вид, что изучать каталог мебели за кухонным столом куда удобнее, чем в гостиной. И последней заявилась ласка. Это не скрывало, что ей просто интересно. В процессе завтрака я отвлек сандал от патрулирования, попросив его облететь дом и показать, чем занимаются остальные. Что Ястреб немедленно проделал. Соболь с медведем обнаружились снаружи. Смертные тренировались под деревьями на прилегающем к дому участке. А рядом сидело сразу четверо моих последовательниц, которые с удовольствием пялились на голивших торсы парней которому такое внимание здорово льстило. Еще одна послушница отдыхала, лежа на матрасе, который они, видимо, тоже где-то нашли. В доме имелось не меньше пары десятков таких, хотя я не помнил ни одного. А последний из неофиток мылась в ванной комнате. Скопу божественный спутник показал последний. Она стояла около одного из деревьев, прикрыв глаза. Но, почувствовав внимание ястреба, сразу же подняла веки и помахала рукой. Не обращая внимания на косые взгляды присутствующих последовательниц, я перешел к десерту. Как раз пытался определиться, какой вариант сладких блинчиков вкуснее, когда Сандал передал новую картинку. Увидев которую, я застыл, держа в руке блинчик. Дернулся было положить его на место, но чуть подумав, все же откусил. С каких пор стая атакующих варваров мешала Богу отправить в желудок еще кусочек блинчика? Впрочем, дальше мне все же пришлось отвлечься. Изучив картинку, транслируемую сандалом, перевел взгляд на ласку, который моментально насторожилась, как будто что-то почувствовав. С востока приближается враг. По центру группа из десяти одаренных, среди которых как минимум один окольничий, плюс прикрытие. На флангах обычные люди с защитными артефактами по трое одаренных не выше сотника. Та вскочила на ноги, отложив в сторону журнал, а я закончил свою речь. «Те, что по центру, мои. На вас фланги». Когда разберетесь с ними, прикрывайте дом. Та на момент замешкалась. Думаю, хотела поинтересоваться, каким образом я собирался разделаться с группой из десятка подготовленных одаренных. Но вовремя передумала, умчавшись прочь. Молодец. Не люблю, когда мне задают лишние вопросы. А в последнее время все только этим и занимаются. Тоже встав на ноги, глянул в сторону Леры. Собери всех внутри. Наблюдайте за подступами. Если кого-то заметите, подайте сигнал выстрелами. Жрица молча кивнула, поднимаясь со своего места. А я быстро взбежал наверх по лестнице, чтобы забрать меч и перевесь метательных ножей. Уже спустившись, понял, что забыл артефактную гранату, которую так и не испытал в пробоях. Но решил оставить этот вопрос на будущее. Противник был слишком близко, чтобы снова бежать за ней на второй этаж. Последовательницы уже были внутри дома. Вооружившись огнестрелом, выглядывали в окна, отслеживая сразу все направления. А воины разделились на две пары. Ласка с Соболем взяли на себя левый фланг, а скопая медведь правый. Я же спокойно шагал навстречу центральной группе противников. Набросил на себя энергетическую кольчугу и еще раз оценил их потенциал. Артефактное оружие, револьверы, винтовки, гранаты. Деклинки да неплохие. Как минимум два показались мне лучше моего нынешнего. Хотя бы какой-то плюс от нападения. Обновлю свой арсенал. Заодно посмотрю в деле на диких варваров, которые с момента поступления на службу так и не получили возможности проявить себя. Первая одного из врагов убила Ласка. Вылетев из кустов, одним ударом меча пробила череп Даренова и сразу же скрылась в лесу. Вслед ей грянули выстрелы, а я тоже начал действовать. Стоило проверить свои новые возможности, поэтому Сандал пока получил приказ не вмешиваться тогда как я сам влил немного божественной мощи во все свое тело и стремительно разгоняясь, помчался вперед. Выскользнув из-за дерева, метнул щедро напитанный силой нож в голову одного из бойцов противника и, разоплатив сразу пять впившихся в кольчугу печати, рванул обратно под прикрытие деревьев. Еще одно появление — новый бросок, минус второй одаренный. На этот раз их командир изменил тактику, отправил за мной троих своих бойцов, вооруженных мечами. Видимо, решил, что они свяжут меня боем и дадут остальным возможности кружить. Или вовсе прикончат. Зря он так. Наивный, смертный? Поняв, что я не собираюсь убегать или играть в прятки, они обрадовались. Но когда один из этой троицы в буквальном смысле потерял голову, оставшиеся помрачнели. Через пару секунд клинок вошел в грудь второго, и единственный выживший попытался позорно сбежать. Не вышло. Сложно бегать, если у тебя нет половины черепа. Оглядев трупы, пожал плечами. Скучно. Присылать подобных убийц – это абсолютно неуважение. С ними даже потренироваться не выходит. Пока я внутренне негодовал, Сандал проверил, как обстоят дела на флангах. Ласка и Соболь уже закончили. Только что добили последнюю вражескую пехотинца, аккуратно забрав из ее мертвых рук артефактную гранату, которую тот хотел в них бросить. У медведей с КП оставался один одаренный, но и он уже обратился в бегство. «Слабаки, даже варварам размяться толком не дали». В голову слабо постучался Мьёльнир. «Спутник почувствовал, что я веду бой и выразил желание помочь. Если на чистоту, помощь мне сейчас не требовалась, зато можно было проверить его возможности». Достав камень из кармана, объяснил ему задачу, а потом мощным броском запустил в полет. Мьёльнир поменял форму прямо в процессе из-за круглого булыжника превратился в подобие небольшого каменного дротика, только в данном случае вовсю залитого силой. Он легко пронзил защиту еще одного одаренного и с хрустом пробил его череп на вылет, после чего устремился назад, на обратном пути проделав дырку в голове второго, а воздух залил их командира «Гранаты! Быстро!». Решение было неплохим. Если из десяти одаренных в живых осталось только трое, что вот все 12 бойцов поддержки все еще были на ногах. А подобное количество артефактных гранат должно создать мощную ударную волну. Проблема была только в одном. Я не собирался дать им бездарно зарасходовать гранаты, которые предполагал забрать себе. Поэтому Миорнер отправился в новый полет. На этот раз я влил в него куда больше силы, так что скорость камня выросла. За считанные секунды он пробил черепа всех 12 пехотинцев. Сандал передал мне эффектную картинку. Пришедшие убить меня смертные сначала на мгновение застыли, а потом разом осели на землю. Медведь добил последнего из своих противников. Ласка с Соболем уже были около дома, устроившись в лесу и ожидая возможного подхода подкрепления со стороны противника. А из центральной группы врагов живых остались только трое одаренных, что сейчас стояли на небольшой поляне, завалены трупами. Один из них внезапно сорвался с места, помчавшись в лес. Разочарованно качнув головой, я отдал приказ ястребу, и через несколько секунд под ноги их командира шлепнулся человеческий мозг. Тот сразу же оскалился в яростной ухмылке. «Так это всё-таки был ты, да? Шеф не ошибся?» Скука на момент отступила. С самого начала я считал, что это убийцы, которых прислали Голицыны. Само собой, собирался взять их лидер живым, чтобы допросить, но всерьёз на другие версии не ставил. «А зря». Чуть повысив голос, ответил, «И кто твой шеф?» Тот ударил сразу же, не давая мне даже шанса отойти в сторону. Три мощных воздушных лезвия, которые рассекли пространство с десяток метров в поперечнике, пройдя на разной высоте. По идее, они должны были отрубить мне ноги, располовинить тело и снести половину головы. Но бессильно рассыпались ударившийся кольчугу. Я на момент опустил меч и, придерживая его за рукоять, звучно хлопнул в ладони. «Хорошая попытка, но неудачная. Повторю свой вопрос. Как зовут твоего шефа?» Окольничий оказался упорным. На этот раз обрушил на то место, где я стоял, мощный воздушный смерч. Прицел был взят грамотно. Я оказался практически точно по центру. Да и стихия в этот раз использовалась не одна. В воздух вплеталось пламя, давящее на защиту. Силу он влил порядочно. Мне даже пришлось слегка усилить кольчугу. Скорее всего, одаренно использовал артефакты накопители, чтобы удар получился более мощным. Отвечать мне он явно не собирался, поэтому я просто бросился вперед, проходя сквозь бушующий смерч. Раз не хочет общаться по-хорошему, придется сделать все по-плохому. Когда я выскочил на поляну, глаза их командира шокированно округлились, но он тут же обрушил на меня удар еще одного воздушного лезвия. Я бескураженно хмыкнул, увидев, как оно погасло, столкнувшись с защитой. Глянув на еще один человеческий мозг, который шлепнулся с неба, покосился в сторону последнего из своих подчиненных, чье тело сейчас завалилось на землю, снова повернулся ко мне. «Кто ты такой?» Кольчуга окольничего чуть подрагивал от объема влитой силы, а правая рука крепко сжимала отличный меч. Но я видел, что ему страшно. А еще одаренный был очень сильно удивлен. Оба чувства я прекрасно понимал. Сложно встретиться с живым римским богом и не испытать подобного. Тот, кому нужен ответ. Снова бросил вперед Мьёльнир. Тот без особых проблем прошил защиту одаренного. Для объема божественной мощи, которой я его напитал, обычная энергетическая кольчуга точно не была проблемой. Но вот цель в этот раз у него была иная. Живой камень поочередно разнес в осколки все артефакты, что обнаружились на теме окольничьего после чего еще раз врезался в кольчугу, одновременно выбросив наружу немного моей истинной силы. Я не был уверен, что у него выйдет. Но все получилось. Кольчугу окольничего разнесло в клочья, точно так же, как защиту савы Голицына, для разрушения которой я использовал ту же самую божественную силу. Как только что выяснилось, для достижения подобного эффекта совсем не обязательно подбираться к противнику вплотную. Ударив печатью правды по беззащитному одаренному, повторил вопрос. «То твой шеф, мне нужно имя человека, что послал вас убить меня». Тот неуверенно моргнул. «Мой шеф — это лопарь, он же и послал». Формулировка вопроса была не совсем верной. Моя вина. То отдал приказ на самом верху. Его глаза расширились от ужаса. То ли из-за того, что в этот раз я поставил вопрос правильно, то ли из-за осознания воздействия на свой разум. «Маркиз, Андрей Гангаза-Мышковский». Когда Виталий Волконский примчался к бульдогу, он тоже упоминал маркиза. «Вполне вероятно, как раз этого». «Зачем ему это?» «Третий вопрос стоило потратить на предположение окольничьего о местонахождении цели, но мне стало интересно, из-за чего разгорелись такие греческие страсти. «Ты убил китобоя, забрал пропуска у бульдога, нанес большие убытки и слишком много знаешь». Первый пункт был просто понятен, а вот момент с пропусками я не совсем понял. Надо будет спросить у Сандала, что именно он изъял у бульдога и куда все это дел. Командир отряда убийц внезапно пошатнулся. Я же только сейчас заметил то, на что стоило обратить внимание еще при первом вопросе. Работающий внутри его головы оттиск, который прямо сейчас активировался, разрушая сознание смертного. «Вакханку ему в жены!» Мог ведь намекнуть, что у него есть защитный механизм, пока находился под воздействием моей печати. Оттиск, что применили на сознание одаренного, не смог сопротивляться божественной силе, но факт нарушения зафиксировал, и теперь пожирал разум смертного. Я попытался его остановить. Но вмешательство в чужое сознание, тем более настолько тонкое, никогда не входило в список моих излюбленных занятий. Так что через несколько секунд командир отряда рухнул на землю. Вздохнув, обвел поляну взглядом. Надо было оставить живых еще хотя бы одного, потому что у меня еще масса вопросов. Вот только отвечать на них уже было некому. С другой стороны, самое важное я узнал. Этот самый маркиз Гангаза Мышковский был покровителем китобоя Бульдога. Вероятно, контролировал еще какие-то криминальные группировки города, и теперь он хотел убить меня. Последней проблемы не было, скорее наоборот. Но сейчас в доме были послушницы, большую часть которых я собирался здесь и оставить. А значит, с угрозой надо как-то разобраться. Несколько минут я стоял посреди поляна, разглядывая трупы. Потом с усмешкой поднял голову к парящему наверху сандалу. «Передай скопе, чтобы все шли сюда, а сам облети еще раз окрестности. Возможно, где-то рядом есть второй отряд». Ястреб стрепомчался а я задумчиво посмотрел в ту сторону, где раскинулась имперская столица. Посмотрим, насколько этому маркизу самому понравится стать целью. Надеюсь, нервы у него окажутся крепкие, и слишком рано этот варварский бандит назад не сдаст. Глава 21 Был соблазн приступить к плану немедленно. Но стоило здраво взглянуть на ситуацию, как пришлось признать. Для начала нужно разгрести проблемы, которые имелись прямо сейчас, а уже потом приниматься за что-то новое. Поэтому, пока четверо моих временных гвардейцев занимались сбором трофеев, я достал Дарфон и позвонил Бельскому. Дождавшись, пока адвокат поднимет трубку и поздоровается, попробовал обрисовать ему ситуацию. Предположим, на главу рода напала группа наемников, которых он успешно перебил. Кому принадлежит экипировка и куда можно отправить трупы? Тот сдавленно закашлялся. «У меня тут вообще-то поздний завтрак, Кофеев. Кто на тебя напал? Где?» Уверен, что это и правда были наемники. Я окинул взглядом лужайку, которая была устлана мертвыми телами. Группа вооруженных людей с артефактами неплохой экипировкой, которые приближались к моему дому. Можно предположить, что они хотели спросить дорогу или стакан воды, но для такого надо быть совсем не в себе. Тот разом посерьезнел. Насколько большая группа, как давно они отступили, в полицию или третье отделение ты уже позвонил? Я усмехнулся. «Шестнадцати дарионных, один, скорее всего, в ранге окольничего, остальные мелочь, и десятка четыре обычных солдат. Удрать ни у кого из них не вышло, а тебе я звоню первому». Чуть помолчав, я добавил. «Просто скажи, что делать с трупами и как оформить трофеи». Влезать в разборки с государственной системой из-за разгрома явившегося ко мне отряда не хотелось. «Да сейчас я, пожалуй, мог справиться даже с группой мастеров» особенно если вспомнить, что арсенал доступных печатей несколько расширился. Но государственная машина громадна. Это не отдельный дворянский род, чьи ресурсы по определению ограничены. Сначала мне придется убивать окольничьих, потом мастеров. Но дальше империя пришлет за мной великих мастеров или бросит в бой высшую аристократию с их артефактами. Как вариант, просто подтянет сюда тысячи одаренных и завалит меня трупами. Выигрышных вариантов в прямом противостоянии с государством не было, хотя Марс со мной наверняка бы поспорил. Где бы ни оказался брат, думаю, он уже командует парой легионов и строит планы по завоеванию мира. Хочешь сказать, ты их всех убил, и теперь не знаешь, как законно избавиться от трупов? В голосе Бельского звучало неприкрытое удивление, а я с легким раздражением вздохнул. Порой даже лучшие из смертных не понимали простых истин с первого раза. «Верно. И я все еще жду ответа». Несколько секунд он раздумывал. Потом принялся излагать. «Нападение на главу Рода с оружием в руках – это тяжкое преступление. Теперь у тебя есть два варианта. Первый – обратиться в третье отделение с прошением о начале расследования. Рота Афеевых не находится в состоянии войны, поэтому данная атака является преступлением». Юрист замолк, собираясь с мыслями, и я решил ее поторопить. «А что по поводу второго?» Тот задумчиво хмыкнул. «Что-то мне подсказывает, тебе он понравится куда больше. Ты можешь уведомить третье отделение и дворянское собрание о нападении, после чего инициировать собственное расследование». На мгновение прервавшись, сразу же добавил. «Неограниченное по своим срокам и допускающие широкий спектр мер воздействия на подозреваемых. Но сразу предупрежу, если найдешь виновных и убьешь их, потом придется предъявить веские доказательства». Он был прав. Второй подход мне нравился куда больше. Никакой возни с офицерами и минимум потраченного времени. При этом появляется предлог, который при необходимости позволит обосновать самые разные действия. «Ты можешь уведомить всех, кого нужно? И что все-таки делать с телами?» Судя по звуку в трубке, сейчас Бельский усмехнулся. «Я направлю уведомление в третье отделение собрания от твоего имени, а потом свяжусь с городским моргом, они пришлют транспорт». Заодно займутся опознанием, о результатах которого будут обязаны тебе сообщить. Когда я уже собирался попрощаться и прервать разговор, он неожиданно поинтересовался. Помнишь ту шведку, с которой ты что-то не поделил в коронной башне? Пролетавший неподалеку сандал громко закликотал. Ястрев все никак не мог забыть отданной девушке слиток золота. Да и возвращение полученного с боем трофея спутника тогда здорово расстроило. Конечно, помню. Ротскау все-таки выдвинул претензии. Адвокат с непонятной интонацией вздохнул. Проблема в другом. Она исчезла. Пошла в свой номер, а потом просто взяла и как будто растворилась в воздухе. Я показательно рассмеялся. Прям взяла и растворилась. Разве такое бывает? Тем более в центре города. Собеседник зачем-то откашелился, после чего осторожно продолжил. «Бывает и не такое. Ты ее случайно не видел после той схватки?» «Может, что-то об этом знаешь?» Глянув на проходящую мимо ласку, которая тащила целую груду оружия, я хмыкнул. «Конечно, знаю. Девчонка сколотила отряд наемников и полетела в Баварию». Юрист ошарашенно замолк. Потом осторожно уточнил. «Зачем?» Я показательно удивился. «Как это зачем?» «Убивать прусаков?» «А может, австрийцев?» В секунд 10 я прислушивался к дыханию Бельского, а потом рассмеялся. «Это была шутка». Если она на самом деле сбежала, то, может быть, где угодно. Мне-то откуда знать. Адвокат, наконец, выдохнул, и мы попрощались. Значит, Илва все-таки решилась. Не зря я пожертвовал браслетом медведя, чтобы дать ей шанс. Пусть варвары до сих пор на меня косо смотрел, не понимая, почему именно его заставили отдать артефакт. Собранные трофеи сложили в одном из полуподвальных помещений. Часть артефактов я сразу выдал последовательницам, в основном из тех, что выполняли защитные функции. Им такие точно пригодятся. Также их арсенал пополнился солидным количеством неплохого огнестрела и боеприпасов. Некоторые из артефактов забрали себе гвардейцы. Четверку диких варваров в основном интересовали накопители, что наталкивал на некоторые предположения, которые я собирался проверить, как только представится возможность. Из морга приехали спустя два часа а через 5 минут после них прибыли первые машины с мебелью. Как результат грузчики ходили бледные, отводили глаза, стараясь не смотреть на трупы, что вытаскивали из леса. Зато работу сделали максимально быстро и вежливо. Более того, приехавший менеджер, с которым Лера все обсудила еще по телефону, предоставил дополнительную скидку в 10%, хотя жрица вроде не давил на него. Разве можно считать давлением невинный вопрос о том, не хочет он прогуляться с ней по лесу? Извлеченные из черепов двух одаренных мозги пришлось вернуть на место, после чего размажить их головы. Точно так же мы поступили с теми, кто был убит Мьёльниром. Рано или поздно мои методы выплывут наружу. Но раз сейчас имелась возможность скрыть факт применения живого камня в качестве оружия, почему бы ей не воспользоваться? Да и след, ведущий к убийству людей китобоя, мне оставлять не хотелось. Пообедав я занялся организацией работы последовательниц. Во-первых, объявил, что Лера отправится со мной. Вместе с парой девушек на ее выбор. Еще пятеро останутся в Петербурге. Их единственной задачей будет жить в доме, следить за ремонтными работами и обустраивать быт. Защиту я им обеспечу. Изначально я собирался договориться с Голицынами, по поводу которых в голове имелось пара вариантов, и нанять дома охрану. В империи имелись охранные агентства, которые специализировались на подобных задачах. Подряжались сторожить дома, которые их владельцы оставляли на время отъезда. От серьезного противника, которому наплевать на репутационные и финансовые издержки, это само собой не спасет. А в случае объявления роду войны договор об охране будет расторгнут автоматически. Это, в конце концов, не отряд наемников. Но во всех остальных случаях схема работала. А как мне казалось, после прихода к взаимному согласию с Галицинами других противников у меня не оставалось. Теперь же выплыл известный Маркиз. Интересоваться его персоной у бельского я не стал по вполне очевидной причине. Если этот патриций действительно координирует действия целой группы криминальных структур, то юрист о нем знал и был в курсе, что бульдог является его человеком, но почему-то меня не предупредил. Возможно, не думал, что проблема дорастет до подобного уровня. Но на тот случай, если причина была в чем-то еще, я предпочел перестраховаться. Сандал, к слову, рассказал, что именно умыкнул из сейфов заведения бульдога. Перстни и кольца – парные, связанные друг с другом артефакты. Все они отправились в городскую канализацию, так что сейчас могли находиться в любой точке столицы. Судя по тому, насколько оказался зол маркиз, уничтоженные сандалом предметы были чем-то весьма ценным. Дом я покинул только вечером, убедившись, что между Лаской и Лерой сложилось определенное взаимопонимание. Они взаимодействовали на протяжении всего дня, прощупывая друг друга под чутким присмотром сандала, который постоянно передавал мне картинку, и вроде смогли найти общий язык. Теперь у меня имелась некоторая уверенность, что предоставленные сами себе девушки не устроят конфликт на ровном месте. Роли я распределил весьма просто. Лера отвечала за все, связанное с бытовыми задачами, а Ласка занималась охраной дома. В качестве командира этой четверки я изначально рассматривал Соболя. Но у них уже была своя собственная устойчивая иерархия. Даже если я формально назначу его главным, он все равно продолжит следовать приказам Ласки. Лучше уж пусть в ответе передо мной будет их реальный лидер. Устроившись на заднем сиденье машины, которая везла меня в город, я вспомнил о Волконских и тяжело вздохнул. Обстоятельства хищения картины Сандал пусть неохотно, но рассказал. Все оказалось до банального простым. Ястреб воспользовался своими возросшими возможностями, чтобы добраться до нужного особняка, откуда принес картину домой. А потом убедил скопу зайти в мою комнату и повесить ее на стену. И вот что с ним делать? Княгиня не производила впечатления женщины, которая спустит кражу на тормозах. Возвращать полотно тоже было глупо. Это фактически означало бы признание собственной вины. Им ведь не объясни, что ее стащило крылатое порождение хаоса, Решившее, что продолжать жизнь без этого произведения искусства попросту невозможно. В конце концов, я поступил как истинный мудрец. Отложил решение этой проблемы на потом. Сейчас у меня имелась куда более важная задача – вынудить Маркиза пойти на мирное соглашение. Либо окончательно закрыть вопрос его земного существования, если Патрица окажется упертым, как Минотавр. Думаю, это произведет достаточно серьезное впечатление на Голицынах и с ними тоже получится договориться. В конце концов, ни одного из членов их рода я не убил. А то, что покалечил княжича, так его конечность, скорее всего, были восстановлены уже к утру. Когда автомобиль приблизился к городской черте, за нами увязалась первая машина наблюдателей, которая ждала на парковке придорожного кафе. Потом появилась и вторая. Определить, чьи именно это люди, было сложно. Между собой они разговаривали только о деле. Да и не факт, что вообще знали, кому на самом деле служат. Поэтому Сандал просто привел в негодность двигатели обоих автомобилей. А когда мы оказались в городских кварталах, поступил точно так же еще с двумя. Эти ждали уже на территории самой столицы. Пока Ястреб развлекался с группами наблюдений, я отправил сообщение Измайлову. Коротко описал ситуацию намекнул, что его проблема с Вирой, скорее всего, полностью решится в течение ближайшего месяца. Пока же Волконский приостановит процесс требования. Сначала тот скупо ответил, что надеется на удачное разрешение ситуации. Но уже через 10 минут прислал новое сообщение, Рассыпался в благодарностях и пригласил встретиться с его отцом. Мол, тот хочет со мной пообщаться. Юноша пока производит впечатление относительно адекватного смертного, так что пришлось ответить вежливым отказом. С намеком на то, что скоро мне придется уехать и какое-то время я буду недоступен чтобы сразу отсечь попытки перенести дату визита на более позднее время. Помимо всего прочего, сегодня я заказал доставку Дарфонов, так что вся четверка гвардейцев располагала средствами связи. Плюс еще два аппарата были у последовательниц, эти предназначались для передачи сообщений от Леры. Судя по тому, что все они молчали, дома все было в порядке. Машина высадила меня в паре улиц от Бульдожьей, около приличного кафе, который сейчас был практически пустым. Вечер буднего дня не предполагал большого наплыву посетителей. Сам я устроился на веранде второго этажа, а сандал помчался в сторону пивной. Заняв место за угловым столиком, достал из кармана Мьёльнир, положил его на столешницу. Не уверен, как именно камень воспринимает мир, но как-то он его точно видит, а значит пусть знакомится с окружающей действительностью. Когда сделал заказ подошедшему официанту, Ястреб прислал мысленный сигнал о том, что обнаружил документы. Их перепрятали, поставив в заведение новый сейф с куда более серьезной защитой. Но сандала она остановить, само собой, не смогла. Я попросил принести его все, что отыщется. А в следующую секунду столешница внезапно треснула. Взгляд сам опустился на каменного спутника, который чуть прибавил в размерах, а от него донеслась виноватая мысль, мол, не удержался. Он способен втягивать в себя другие виды породы? Прервав поток его извинений, я попросил продолжить, и Мьёльнир с отчетливым удовольствием принялся корежить мраморную столешницу, набирая все больше веса. Быстро выяснилось, что его предел роста пока невелик. Максимум, до которого мог добраться спутник, размер приличного булыжника, после чего вся лишняя порода крошкой осыпалась на стол. Не так много, но если предположить, что он станет усиливаться от энергии пробойных тварей, перспективы открываются колоссальные, Он ведь может принять форму меча или копья, как вариант щита, который будет способен выдержать практически любой удар. Из прохода на веранду вынырнул официант, в руках которого был поднос с несколькими кусками торта и двумя большими чашками кофе. Подойдя к столу, удивленно нахмурился, разглядывая изувеченную столешницу. Я же положил руки так, чтобы перстень главы рода и браслет-защитник точно оказались в поле его зрения, а затем пожал плечами. Со столешницей произошел небольшой конфуз. Муравьи. Едва их прогнал, надо сказать. Сбитый с толку смертный, понимающий, уставился на меня, а я перешел ко второй части своего короткого послания. Но можете не беспокоиться, стоимость я компенсирую. Какое-то время он еще подумал, рассматривая то стол, то перстень на моей правой руке. наконец кивнул и принялся выставлять принесенные блюда. Стоило мне отправить в рот первый кусок торта, как в голове снова прозвучало мысль Мьёльнира. Тот интересовался, что я делаю. Пришлось объяснять ему принципы функционирования живых организмов. А когда я закончил, спутник внезапно поинтересовался, можно ли ему попробовать. Услышав мое согласие, подкатился к одному из кусков торта и вытянул в его сторону ложноножку. Осторожно оторвал крохотный кусок сладости и втянул конечность обратно, вместе с едой. Секунды, я уловил его восхищение, а камень снова протянул ложноножку. Судя по его энергетической структуре, торт просто растворялся внутри. Не уверен, что это каким-то образом усиливало спутника, но удовольствие он получал. Так что я просто пододвинул себе тарелку с другим десертом, оставив предыдущие ему. Через пару минут впереди показалась фигура Сандала, который тащил целую кипу документов не только их. Позади ястреба развивалась вереница из доброго десятка женских трусиков. Сбросив бумаги на пустой участок стола, уселся на парапет ограды и покосился в сторону Йольнера. Дармоед! Камень, который тянулся за очередным кусочком торта, замер, а после и вовсе убрал ложноножку, превратившись в округлый булыжник. Вот только ссор между парой спутников мне сейчас не хватало. Он здесь первый день пусть освоится, да и во время боя показал себе неплохо. Сандал в ответ лишь презрительно закликотал, а я перевел взгляд на те трофеи, что он оставил себе. белье тебе зачем? Из кого ты его снял? Тот задумчиво покосился на меня одним глазом и, всплеснув крыльями, печально заметил. Ничего ты не понимаешь в прекрасном! Уточнить, что именно подразумевал ястреб, я не успел. Тот сорвался с места и молнией устремился к пивной. Оставив происходящее на его совести, принялся за бумаги. И чем дольше их изучал, тем сильнее мрачнел. Я ошибался. Мира с маркизом не будет. Эта отрыжка бездны не заслужила того, чтобы жить. Глава 22. Далеко не вся информация, что имелся в документах, была мне понятна. Слишком много оказалось зашифровано и спрятано за условными обозначениями. Но основной момент я уловил полностью. Это грязное в отроде продавало людей. Их доставляли в порт, а потом контрабандой перевозили дальше. Но меня смутил не только факт перевозки живого товара. В пометках, которые имелись на каждой бумаге, указывалось количество свежих трупов. Судя по распределению между разными ценовыми категориями, они тоже предназначались для последующей продажи. А еще здесь были целые накладные с количеством замороженных мертвых тел, доставленных в порт. Само собой, тоже для последующей отправки покупателю. Вариантов использования живых людей могло найтись немало. От банальной эксплуатации в борделе или на шахте до более изощренных вариантов. Но вот мертвецы это другое дело. Ни одно из предположений о том, кому и зачем они понадобились, меня не радовало. Куда вообще смотрят эти варвары? Прямо через столицу идет поток рабов и мертвецов, который растворяется на просторах империй, а никто и ухом не ведет. Сделав глоток кофе, я кивнул своим собственным мыслям. Деньги. Смертные обожают купаться в роскоши и готовы на многое, лишь бы в их карманах прибавилось драгоценного металла. Девы продают свои тела, мужи убивают, а те, кто должен следить за соблюдением законов, не обращают внимания на преступников. Отодвинув в сторону документы, я постарался подавить вспышку гнева. Не пристало Меркурию вести себя подобно неофиту богу войны, что рвется любой ценой уничтожить врага. Если подумать, у меня есть еще множество целей, начиная от локальных и близлежащих, вроде роста до восьмого класса защитника, и заканчивая куда более глобальными. Например, выяснить, кем являются хранители, что произошло с богами откуда здесь появились пробои. А в процессе еще бы неплохо отыскать другие осколки искры, чтобы восстановить свои силы. Да и сеть последователей нужно расширять. Успокоившись, взглянул на ситуацию более трезво. Разобраться с маркизом, безусловно, придется. Но задерживаться здесь так надолго, чтобы полностью закрыть вопрос, будет нерационально. Мне еще Волконскую нужно в пробоях натаскивать, в конце концов. Поэтому я ударю по самому уязвимому компоненту его схемы – порту а потом прощупаю охрану самого Патриция. Раньше я не считал, что она может стать преградой, если его вдруг потребуется ликвидировать. Но принесенные сандалом бумаги заставили взглянуть на все иначе. Живые люди и трупы. Вываренные эссенции из тел и выдавленные энергии из душ. Громадная сила, которую легко достать. Ведь живых вокруг полно, нужно только знать, с какого края к ним подступиться. А каждая душа – это источник колоссальной мощи. Но этот путь опасен. Он разрушает душу того смертного, что черпает силу из смертей других людей. Превращает в монстра, что ничем не напоминает человека. Я до сих пор помнил маленький греческий остров, на котором поселился дальний потомок Ореса. В нем была кроха божественной силы, но смертный хотел большего. К моменту, когда его заметили, он успел далеко продвинуться. Более того, получил все, чего жаждал. Громадную мощь и бессмертие но продолжал убивать рабов, которых ему привозила пара алчных торговцев, не задающих вопросов. Когда Марс рассек его напополам, душа преступника не отправилась в загробный мир. Она попросту обратилась в пыль. Отпрыск Бога мечтал стать бессмертным, а вместо этого обеспечил себе окончательную и бесповоротную гибель. Но он был силен. Настолько, что Марс не стал поручать это дело кому-то из своей свиты, а отправился на остров сам. Конечно, в том греке была талика божественной крови, что сильно влияло на ситуацию. С другой стороны, у меня самого сейчас есть лишь небольшая часть прежней мощи. Допив первую из двух заказанных чашек кофе, потянулся к сандалу, которого застал в процессе развлечения. Ястреб носился по пивной, опустошая кошельки, меняя часы посетителей местами и порой уделяя внимание привлекательным молодым девам. Почувствовав мой настрой, спутник сразу свернул свои игрища и взмыл вверх, поднявшись над крышей заведения, а дождавшись приказа, спикировал вниз. Спустя минуту здание полыхнуло. Крепкий алкоголь неплохо горит, а если пробить сразу три десятка бочек, которые хранятся в разных точках постройки, то вовсе получается целое море пламени. Я это только что проверил. Расплатившись с нервным официантом за блюдо из изувеченный стол, я двинулся в сторону пивной. Сначала бульдог пытался потушить пожар. Даже смог организовать работу своих людей так, что у них начало получаться. Но потом один из посетителей решил помочь и залил полыхающее спиртовое озеро водой. Мощным потоком жидкости, который ударил под давлением. Само собой, горящий алкоголь расплескался в разные стороны, и огонь охватил сразу несколько новых помещений. После этого шанс его потушить уже не оставалось. Бульдогу не повезло с одаренными. Лишь один умел управлять воздухом, да и то слишком слабо. Пока перекрывал кислород для какой-то небольшой площади, пожар успевал куда сильнее вырасти в объеме. Как итог, варвар вместе со своими людьми оказался на улице, само собой приказав забрать все ценные из сейфов. Сандал детально показал его лицо, когда один из подчиненных доложил, что на месте не оказалось ни одного документа, связанного с поставками через порт. Через минуту бульдог уже отошел в проулок, напрочь забыв о полыхающем неподалеку здании, около которого сгрудились зеваки и, достав Дарфон, принялся искать чей-то номер. Позвонить ему не дали. Сначала Сандал вырвал устройство из рук, сразу же переведя его в призрачное состояние. А следом обрушился я, ударив печатью оцепенения. Смертный был одаренным и сразу после исчезновения Дарфона прикрыл себя защитой. Но против оттиска, с влитой внутреннего божественной силы, она не выстояла. Бульдок осел на землю, как хлебнувший амброзией сатир, а я подошел ближе и присел рядом. Печать сработала как надо, отключила все мышцы его тела, что отвечали за движение, оставив функционировать только сердце и остальные ткани, которые необходимы для продолжения жизни. Не самый сложный из божественных оттисков, но с одним осколком искры я бы его не потянул. По той простой причине, что сила от ядер смертных в данном случае никак не годилась. Сплетенная богами вязь требовала их же мощи, и теперь ее у меня было достаточно. Перевернув его на спину, потянулся к нити, что шла от меня к ярко-желтой печати на его корпусе, и вернул активность мышцам, отвечающим за речь. Тот сразу же попытался выдавить из себя какие-то слова, а я медленно покачал головой. «Звать на помощь не стоит. Кто бы сюда ни явился, я или убью их всех, либо заставлю уйти. Все, что тебе остается, честно отвечать на мои вопросы. Возможно, тогда твоя семья останется жить». Естественно, убивать его родных я не планировал даже квирины лебелона таким не промышляли забирать жизни не